Эмилия весь этот вечер была очень весела и оживлённа и выполняла свои обязанности хозяйки с изумительной грацией и благородством, как казалось Добину. Он всё время следил за ней взглядом. Сколько раз он мечтал об этой минуте, думая об Эмилии вдали от неё, под знойными ветрами, во время утомительных переходов, представляя её себе кроткой и счастливой, ласково исполняющей все желания стариков, украшающий их бедность своим безропотным подчинением, такую, какое он видел её сейчас. Я не хочу этим сказать, что удобен был особо возвышенный вкус или что люди большого ума обязаны довольствоваться простеньким счастьем, которое вполне удовлетворяло нашего невзыскательного старого друга. Во всяком случае, его желания, худо ли это или хорошо, не простирались дальше. И когда Эмилия угощала его... Он готов был пить чай без конца, как в своё время доктор Джонсон. Подметив в Добби не такую склонность, Эмилия со смехом поощряла её и поглядывала на майора с невыразимым лукавством, наливая ему чашку за чашкой. Правда, она не знала, что майор ещё не обедал, и что у Слоттера для него накрыт стол и поставлен прибор в знак того, что этот стол занят — Тот самый стол, за которым майор не раз бражничал с Джорджем, когда Эмилия была ещё совсем девочкой и только что вышла из пансиона мисс Пинкертон. Первое, что миссис Осборн показала майору, была миниатюра Джорджа, за которой она сбегала к себе наверх, как только они вернулись домой. Разумеется, на портрете мальчик совсем не такой красивый, как в жизни, но не благородно ли было с его стороны подумать о таком подарке для матери? Пока отец не заснул, Эмилия мало говорила о Джорджи. Слушать о мистере Осборне и Рассел Сквер было неприятно старику, по всей вероятности не сознававшему, что последние несколько месяцев он существует только благодаря щедрости своего богатого соперника. Мистер Седли страшно раздражался, когда кто-нибудь хоть словом упоминал о его враге. Добин рассказал старику всё, и даже, может быть, немного больше о том, что произошло на борту Римчандера, преувеличивая благие намерения Джоза насчёт отца и его желание лелеять отцовскую старость. Дело в том, что во время плавания майор горячо внушал своему спутнику мысль о родственном долге и вырвал у него обещание позаботиться о сестре и о её ребёнке. Он развеял досаду Джоза, вызванную векселями, которые старый джентльмен выдал на него. Смеясь, рассказал, что и сам попался, когда старик Сэдли прислал ему ту знаменитую партию скверного вина и, в конце концов, привел Джоза, который был вовсе не злым человеком, когда ему говорили приятные вещи и умеренно льстили, в очень благодушное настроение по отношению к его родственникам. «К стыду своему я должен сказать, что майор далеко зашел в искажение истины». Он сообщил старику Сэдли, будто Джозе снова привело в Европу главным образом желание повидаться с родителями. В обычный свой час мистер Сэдли задремал в кресле, и тогда пришел черед Эмилии вести разговор, что она и сделала с великой радостью. Беседа шла исключительно о Джорджи. Эмилия ни словом не обмолвилась о своих муках при расставании с сыном, ибо это достойная женщина хотя и сражённая почти насмерть разлукой с ребёнком, продолжала считать, что очень дурно с её стороны роптать на эту утрату. Но зато она высказала всё, что касалось сына, его добродетелей, талантов и будущей карьеры. Она описала его ангельскую красоту, привела сотни примеров благородства и великодушия, проявленных Джорджа, когда он жил с нею. Рассказала, как герцогиня королевской крови, залюбовавшись мальчиком, остановила его в Кенсингтонском саду, как замечательно ему сейчас живётся, какие у него грум и пони, как он сообразительный, умён, и какая необычайно образованная и восхитительная личность его преподобия Лоренс Вилл, наставник Джорджа.